Глава вторая. Владыка Ночи погиб вместе со всем его личным отрядом охраны. По крайней мере, никаких следов их так и не нашли. Прямо по крепости теперь протекала одна из широких лавовых рек, берущих начало в кратере вулкана и из случайных пещер в теле скалы. Под обломками, а либо под наступающими горячими потоками. На вечно остались лежать останки нескольких сотен рядовых членов ордена, десятков еретиков, нескольких мастеров и одного осквернителя. Ужас принял на себя временное командование орденом и распорядился первым делом обрушить вообще все существующие проходы, включая временный срудников в пустоши. Данный переход уже больше никогда не восстановится. Ове тим было весьма удобно пользоваться для связи с группами демонов или монстров. Именно через него неприятель проник на этаж. Очевидно, демон знал о нём. Однако ведьма с ней там не пересекалась. Следовало, конечно, приложить больше сил, чтобы найти и убить предательницу, также как и позаботиться о том, чтобы покинуть крепость, но никто не мог предположить, что прохождение пепельного храма так подействует на цитадель. которая всегда казалась такой прочной, надёжной и нерушимой, как всегда всем умны задним числом. Разумеется, во всей этой суматохе Зимин с отрядом сумели убраться с этажа. Поразительно, сколько вреда один человек смог нанести целому ордену Вечной ночи. Алантре ему искренне завидовала. Хотелось бы и ей когда-нибудь также прославиться, разрушив, например, старый город целиком, развернув русло Вирши, чтобы она стёрла Эленгаст с лица земли. Ведьма на совещаниях оставшихся в живых командиров несколько раз предлагала собрать группу из сильнейших авантюристов и отправиться наказать наглецов и отомстить запавших. Однако большинство высказались резко против данной затеи. в особенности ужас. После битвы с паломниками и катастрофы из цитаделию в живых осталось около 500 человек, из которых двадцатый уровень развития взяли дайбогиня полторы сотни, остальные плохо организованная и скудно экипированная недавно пробуждённая мяса. Все активы, казна и арсенал ордена оказались полностью уничтожены, взжигающих всё на своём пути аллаловых потоках. Даже сундук с личными вещами ведьмы пал с мертвых храбрых. Хорошо хоть она всю боевую экипировку и расходники держала в кольце хранения. Поэтому офицеры сошлись в едином мнении, что они не могут позволить себе потерять ещё больше людей. Сейчас их может даже орден паломников разгромить в одиночку. не говоря уж про белую стражу, которая также не испытывает к ночному ордену симпатий. Без порталов демонов на помощь уже не позвать в трудную минуту, а богиня всё молчит, не давая никаких указаний. Главным приоритетом по решению офицеров стало восстановление былой мощи ордена. Пробуждение рекрутов и промывка им мозгов. Постройка нового штаба повышение уровня развития рекрутов до приемлемых высот. Пока что орден будет обрушать проходы постоянно, дабы дать себе время передохнуть и оправиться от двойного удара. Разве что на короткий срок один проход будет открыт для торговых нужд. Всё же в ответвлении далеко не все ресурсы можно получить. Также принят запрет на принятие случайных членов в орден. Поскольку в Тарженце использовали достижения, чтобы втереться к стражам доверие, Ночной орден чувствовал себя слишком ослабленным и не мог принимать не прошедших проверку новичков, которые могли оказаться шпионами и донести во внешний мир о его плачевном состоянии. Так что принятие только через шельник подчинения. На что мало кто пойдёт из жителей подземелья. опасаясь навсегда остаться в рабстве. По грубым прикидкам ведьмы, реализация подобных планов займёт не один год. Мясо слишком медленно повышает свои уровни. Алантри так поняла, что без мастера порталов мейстеры просто решили подождать и набраться сил, пока богиня снова не проявит себя и не укажет им путь. Жалкие трусы. цепляющиеся за старые догмы. Очевидно, что нужно действовать более решительно и покарать наглецов, иначе богиня так и останется глуха к их молитвам, сочтя слабыми и недостойными её внимания. Мутные и иллюзорные образы перетекали из старых в новые, сменяли друг друга, трансформируясь в мрачные апокалиптические пейзажи. орды атакующих чудищ с длинными клыкастыми пастями и жёлтыми рваными накидками за спиной. Ведьма носилась меж солдат наступающей армии и косила их своей любимой цепьютьмы. Она старалась изо всех сил, довольная тем, что избавление наконец работает как надо. Маны на этот раз по неясной причине хватало на постоянное использование заклинания. Нолантри не обращала внимания на мелочи, наслаждаясь резнёй. Однако отвратные чудища в плащах всё наседали, и жёлтому морю не было конца и края. В один момент ведьма с ужасом осознала, что её сила начала снова давать сбои. Вот она пропустила удар, не успев прыгнуть. Вот её повалили на землю, стараясь сдавить в крепких объятиях В отчаянном порыве Алантре переменила свою силу ещё раз, переместившись в сторону. Однако вокруг неё не было ни клочка свободного пространства. Её мгновенно похоронили под телами чудищ. Ведьма отчаянно пыталась обратиться к своей силе и телепортироваться прочь. Животный ужас сковал её тело, так что она даже не рассматривала иные способы выбраться из схватки. Монстры приподняли её наверх и поставили на ноги, сжимая руки гномки своими мощными челюстями. Вдруг ряды жёлтых тварей перед ведьмой расступились, пропуская тёмную фигуру в маске демона с двумя рогами по бокам. "Ты забыла мои слова, ведьма? Рано или поздно настроение богини изменится, и она отнимет твоё избавление". Катись в клаку, ночной демон, прокричала Алантри, подрываясь в постели. Ведьма присела на хлипкой скрипучей шконке и ошалело осмотрелась, постепенно приходя в себя ото сна. Вокруг неё виднелись тканевые стены походного шатра. Ах, да, цитадель ведь пала. Госпожа мейстер, госпожа мейстер, раздалось у входа в шатёр. Что надо? буркнула Аландри, растирая лицо. Господин ужас назначил вас читать проповеди новопробуждённым братьям, сообщил голос с другой стороны шатра. Господин ужас сможет засунуть эти проповеди себе глубоко в задницу. Но госпожа мейстер, свалив закат, рявкнула Аландри. Сразу послышались шаги удаляющегося орденца. Ещё только читать проповеди тупому стаду ей не хватало. Ведьма ещё раз осмотрела свой нехитрый нынешний быт. Грязный шатёр имел множество заплат, однако ей стоило больших трудов выбить его себе для одиночного проживания. Поскольку практически все силы ордена в ночь катастрофы были стянуты к цитадели, большинство шатров и армейских палаток были сданы в арсенал. который оказался полностью уничтожен. Так что многим приходилось ночевать под открытым небом, из-за чего повышаются риски подхватить болезнь или постоянное ослабление характеристик на этом холодном и недружелюбном этаже. Пошло оно всё к хренам гоблинячьим, выругалась ведьма. На автомате Эландри проверила, работает ли её сила на простом перемещении на метр в сторону. Но, как обычно, избавление отказывалось повиноваться. Сидите здесь сами в заперти, словно крысоиды в канализации. Придётся мне самой заняться делом. Но сначала надо закончить то, что я должна была закончить уже давно. Ведьма собрала вещи, надела скрывающую маску и прыгнула в пылающую дельту. Даван поста Хельстот от выставленной метки долго идти не потребовалось. Запаздала Аландрия осознала, что назад вот явления ей уже так просто не вернуться, если только не попасть в промежуток открытия прохода для торговых нужд. Но паломники вполне могут и засаду устроить, так что придётся глядеть в оба. Ведьма разыскала прикормленного орденом человечка из клана Холтер и быстро нашла с ним общий язык, позвенев золотыми монетами. Оставался большой риск, что данный способ засвечен, и ведьма попадёт в ловушку. Но иные методы проникновения в город также несли с собой немалые риски. Алонтре являлась некромантом, и параметр скрытности у неё оставался невысок. День пришлось прождать, прежде чем на смену не заступит нужный дежурный из белой стражи, который также находился в доле. Дежурные обязаны проверять всех, кто прибывает в Лингаст через круги Кланхолла, коеи имеются у кланов пятого этапа развития. Презрительное выражение лица стражника Алантри очень не понравилось. Так и хотелось вырезать по нему цепью, чтобы стереть эту гадкую усмешку. Но ведьма взяла себя в руки и не стала устраивать дебош прямо в центре главного особняка клана Холтер. Всё закончилось благополучно, и вскоре, наchainая ведьма схоронилась в глуши ремесленного квартала. Теперь ей необходимо разведать маршруты целей и подгадать правильное время, потому что нападать в лоб будет сущим самоубийством. Но и медлить нельзя. Алантри чувствовала, словно с каждой секундой шансы на возвращение её силы тают всё быстрее. Имя Алантрибекс мало кто знал из простых жителей, но светителям лучше не стоит. Маска, с которой Алантри практически сроднилась, даёт надёжную защиту от опознания. Днём, конечно, вскрывающей маске к человеку в городе сразу возникнут вопросы. Так что придётся проводить разведку в тёмное время суток. Но это не страшно. Ведь ночь это стихия ночной ведьмы. Шамтри Земин. В летние дни расслабили нас. После нападения на клан GSRN Мы предпочли проводить время в особняке. Особо не выбирались в высший свет. А лишь один раз сходили в театр на красивую историю о любви, которая мне очень понравилась. У нас с Эдом знакомство прошло далеко не так романтично. А ведь есть ещё и другие девушки, с присутствием которых приходится мириться. Ну, ничего не поделаешь. Жизнь это не театральная пьеса, расписанная как по нотам. Меня беспокоила кровожадность, с которой боевая стая атаковала сначала известного криптора Денерфа, потом клан Кирцкен, а затем и древний клан Гессертен. Пускай он и находился в опале уже очень давно, да и признаться, в главах Октимель заслуживал смерти всеми своими деяниями. Но та лёгкость, с которой Кланшоу на злодейские выходки удручала. Я оставалась единственной, кого волновал вопрос законности. Ведь нельзя уподобляться тем, кто творит зло, иначе ты сам не будешь ничем от него отличаться. Однако пока что особых аргументов в споре у меня не находилось, тем более что все авантюрные нападки проходили с успехом. Даже наша поимка с поличным на месте убийства главы клана Гесртен не возымела серьёзных последствий. Я вздохнула, ступая по гравийной дорожке, ведущей к выходу из особняка. В следующий раз мне следует приложить больше усилий для перево убеждения Эда. Ведь не зря он назвал меня совестью группы. Пока же всё, что мне остаётся, это отмаливать наши грехи в святом храме. Более никто из земных не горел желанием составлять мне компанию. Таншейет относились к церкви пренебрежительно. Карамель была воспитана в своей иномирской вере. Бессу я всё ещё не до конца понимала и слегка побаивалась. Всё-таки она являлась ночным демоном. А нежность, с которой она нянчилась со своими близнеашками, уравновешивала жестокостью, с которой она карала своих врагов, в том числе не пожалела и родного отца. Хватит ли мне духу хладнокровно убить свою мать, совершившую столько злодеяний, что можно со счёту сбиться? Не знаю. Леди Земин, ваши собаки. Раздался у ворот голос стражника из пятёрки, которую приставил к нам господин префект. О! Остановилась я. Задумалась. Я всего лишь до церкви и обратно. Вы действительно считаете, что мне может грозить опасность днём в центре города? Никто не знает, госпожа, но не забывайте про историю с похищением. У клана Земин хватает недругов. Ладно, протянула я, соглашаюсь. Несколько минут ушло на то, чтобы призвать четырёх зелёных собак. сотканных из лиан и листьев. Также я использовала кольцо смены, чтобы быстро переодеться из домашнего платья в свой хвойный доспех, которого я почти что перестала стесняться. Мои милашки, потрипала я собачек по холмам. Жаль, что призванные существа проявляют мало эмоций. Вот с Цилло могла долго хранить привязанность за кормёжку или обиду за плохое обращение. "Идём", произнесла я вслух, хотя призванные существа понимали мысленные команды. Растительные сгустки быстро обступили меня с разных сторон и стали неотступно следовать. Солнце ярко светило на небосклоне. Вокруг раздавались звуки привычной городской жизни. Зазывалы расхваливали товар, попрошайки просили милостыню, проезжающие повозки стучали колёсами. Ездовые питонцы цокали копытами или царапали мостовую когтями. Я неспешно шествовала по обочине дороги, приветствуя редких знакомых, которых успела завести в округе. Неподалёку от нашего собняка располагалась лавка пекаря, где я иногда покупала что-нибудь вкусненькое. Но только на обратной дороге. Негоже заявляться с едой в храм. Мысли мои всё время возвращались к весьма смущающей теме. Бессостанное так легко стали матерями, словно бы это был обычный спуск в руины, а не очень важный шаг в жизни каждой девушки. Я всё ещё не считала себя готовой к такой ответственности, даже с учётом возможности нанять нянек. Ведь я сама лишь недавно выросла из детской брони во взрослую. Да и мне казалось неправильным перекладывать детей на плечи прислуги. В семье Бекс подобное было не принято. "Помогите!" раздался отголосок детского вскрика. Я очнулась от раздумий и огляделась. В данный момент я находилась в проулке, через который обычно сокращала расстояние по пути к ближайшей церкви. Из подворотни доносился детский голос. которым сквозил страх и отчаяние. Я немедленно бросилась в переулок, пустив собак вперёд. За поворотом находилось тупиковое место, зажатое со всех сторон в основном каменными строениями, почти без окон. Свет в этот городской колодец пробивался редко. В тупике находился невысокий человек в маске, который держал маленького мальчика, прижав к кинжалу к его шее. На тонкой детской шейке виднелись капли крови, а его здоровье составляло всего 2 единицы. Отпусти его, иначе я спущу собак. Какие мы грозные, ку-ху-ху. Ужас пробрал меня от пят до макушек, когда я узнала хорошо знакомый мне голос и интонации. Фигура в сером сняла магическую маску, Представь фиолетоволосого гномка средних лет, чёрной накидке и лёгкой броне, по имени Алан Трибекс. Я вышел из оцепления и обратился к кольцу контакта. Однако мне пришло уведомление, что область блокирована от использования сообщений. Я опущу его, если ты останешься со мной обсудить кое-что. Мы ведь не хотим, чтобы жизнь этого славного мальчигана здесь закончилась. Из-за кутка выползло трое призванных существ: два скелета воина и один маг. Воины принялись обходить меня с двух сторон, отрезая путь к отступлению. Так хорошо. Отпусти его. Я не сбегу. Молодец, крошка. Ты всегда была послушной девочкой. Ведьма разжала хватку, И ребёнок моментально бросился прочь, спустя уже пару мгновений мальчик исчез за поворотом. Я обернулась к Алантри, которая вытащила из из спины вторую руку. В ладони у матери мерцал небольшой кристалл, который Аценка опознала как камень безмолвия. Теперь понятно, почему не получается связаться со своими через кольцо. Что ты хотела обсудить, ведьма? произнесла я твёрдым голосом. А ведь раньше ты обращалась ко мне, мама, усмехнулась она. Вступив в ночной орден и сотворив столько зла, ты давно перестала ей быть, поморщилась я. А ты стала такой взрослой, крошка. Но перейдём к делу, к уху. Видишь ли, чтобы вернуть мои силы, мне надо избавиться от тебя. собственноручно Так что будь паенькой просто умри